Добычу сострунили, повесили на жерть, которую потом и приторочили к седлам двух лошадей. Так перевозили битую дичь, оленей, медведей и кабанов. На сей раз спело не ведала, куда ходил царь, и потому не встречала в атагу не посыпала лепестками путь. Довольно было торжества и восхищения, что у городских ворот стояла в одиночестве Олимпия, и вместо змей привычных была украшена цветами и махала ему веткой пальмы. Когда же царь спешился перед ней, выдрузила ему на голову венок и молвила. — Ты подивил меня, князь? Тем часом ватажники подвезли добычу, сняли с жерди и бросили к ногам царицы. Лев зарычал гортанно, попытался встать на лапы, но связанный не сумел и лег, склонив голову, обрамленную гигантской гривой. Она в тот же час почуяла не зверя, а ряженого и засмеялась. Филипп впервые услышал ее смех. — Кого ты в шкуру спрятал? Как забавно! — Там вох строгаст, суть чародей! — Строгаст! — и вовсе заселилась Олимпия. — Хочу позреть. Подручные сняли путы и вынули струну из пасти. Лев вскочил и сдернул гриву с головы, представ перед царицей без личины. — Верно, государыня. Я звездный гость, и по ночным светилам могу предсказывать судьбу. Она взирала с любопытством. — Добро. Не любо испытать тебя. коли ведаешь судьбу, тебе известно, от отчего умрешь. Строгаст позрел на угловую башню крепостной стены и молвил. Да как же, государыня, себе я смерть нагадал в первый черед, только придется и срок не скоро. Олимпия вдруг стала хладнокровной и строгой, какой была, когда змей в руках держала. Вот и позрим, не самозванец ли ты, не ложный ли оракул, и велела взойти на башню. Не снимая шкуры, строга с поперед всех забежал по лестницам из боевой площадки вниз заглянул, до да пошатнулся, уцепившись за зубе Я, государыня, высоты боюсь. И в тот же миг совет прозвучал. Обратись спиной. Волвх обратился. — и Верно, так не страшно. Ну, прощай, Мертала, если что. Она же взяла из рук ловца копье и тупым концом толкнула чародея в грудь. Тот взмахнул руками и рухнул вниз. Крик душей донесся, затем глухой стук о землю и стихло все. Теперь царь на жену возрился, а у нее юной хоть бы бледности добавилась, хоть бы легкий вздох из уст вырвался, стоит себе и смотрит дерзостная периодка, словно на забаву. Филипп помедлил чуть и велел приспешникам достать тело волхва, до да закопать за рвом, где бродяка казненных хоронили. А шкуру снять с него и вместо попона леопардовой на его коня надеть. Все же добыча. — Ну, глядь, а сей выходит из сухого рва! — встал супротив башни, отряхнул шкуры, выбивая пыль, и закричал Олимпии. — Добро, что испытала! И ныне возьмусь-ка я возмущать земные и небесные стихии естества. Да лона твое пробуждать! а ты, царь, ступай, проклятья с себя снимать, как по пути учил, как снимешь, так являйся. Филипп тот миг уверовал, что перед ним и в самом деле отринутый бог раз, иначе бы не спасся. Гневить даже отвергнутых богов он не посмел. Напротив, крадучись от дворни, воздал волхву жертвы вином, скотом, одеждами и наказал впредь воздавать так же щедро, то есть волю кормить, поить. Никто не ведал, кто чародей на самом деле. Строгас все жертву принял и только от одежды отказался, мол, мне сподручнее в львиной шкуре. Раздав наказы, царь в тот же день собрал полки и отправился в поход, на сей раз усмирять восставших агрян. Покуда царь вез добычу на жерди чародей, будто бы разгоняя скуку дорожную стал наставлять Филиппа, учить, как совладать с соседними народами, уже не единожды покоренными, и как смирить Элладу. Много чего советовал и философски размышлял, и приводил примеры, пророчил будущее. Но вся его наука сводилась к одному — дать вольную подданным державам. Дескать, иначе государство так и будет трещать по швам, а ты, мол, метаться из конца в конец и штопать. А кофье воина совсем не та игла, коей потребность сшивать государство в одну плоть, и уж тем более империи. Не государством станет Македония, проклятием его и всех наследников грядущих. А это проклятие, мол, надобно бы снять и сотворить сие, способно не чародею и волхву, и даже не отвергнутому богу, или ныне почитаемым Зевсу и Аполлону, а самому Филиппу. И коль он не снимет его до того, как зачать сына от Мерталы, беды не миновать. Наследник-то родится, но будет раб, дурно лицом и с зайчей губою. Посев же на престол, погубит государство, и Македония уйдет в полон. Царь его слушал в полуха, да и то, чтобы время скоротать в пути. Однако же теперь, признав в волхве перевоплощенный образ раза, он мыслить стал иначе. Вольную давать уже завоеванным народам и пленных отпускать, как советовал волк, Филипп не собирался сразу, поскольку уже смиренные однажды повязанные договорами, как удавками, элиматийцы восстали против Македонии, убив наместника. А там иллирийцы изготовились к бунту и лишь ждут подходящего часа и того, что царь сотворит с горными племенами. Глядя на тех, других и третьих, фракийцы замыслили уйти из-под руки и ныне взирали по волче, из-под лобе. Все они боялись только силы и храбрости, но вряд ли бы последовали бы слову, увещеванию и дарованную волю восприняли бы как слабость. Однако при этом он опасался сейчас вступать в кровопролитную войну, ибо мечтала о наследнике. Львиным своим чутьем воина, звенящим, как роковая стрела, слухом чуял и слышал, как незримая смерть вьется и трещит за спиной, словно плащ распущенный по ветру. В любой час и любой миг он мог погибнуть, и без наследника все рухнет. Покоренные племена и народы мгновенно исполнятся ратным духом и волей, вырвутся из-под мертвой руки его, а ближний круг соратников довершит дело, сцепившись в поединках за власть. Посмирять горных алиматийцев царь ехал под теглом столь противоречивых и заманчивых чувств, что всю дорогу молчал и не заметил, как перевалили хребет, за которым кипели страсти бунтующего народца. Вдохновленные вожди племен явились к нему, как к равному себе, и заявили, что готовы сразиться с македонским львом, невзирая на полчища его воинов. Слух быстро разносился, и уже все окрестные народы, вплоть до Скуфи Великой, весть изведали, что он добыл в эпире последнего старого льва, и дали грозное прозвище. Но, невзирая ни на что, будучи отважными по природе своей, вставали супротив. А гряны так и сказали, мол, лучше погибнем все, чем быть под чужой волей, а посему в боевые порядки встали даже отроки и женщины. хоть одолеешь нас, тогда и бери нашу окровавленную каменистую землю. Царь посмотрел, и верно. Вся долина ровно чаша, молодым бродящим вином, наполненная до краев, пузырится, играет, и хотел уж испить ее, утолить жажду. Но тут в ушах ровно лев возопил. Не снимешь себя проклятия, жена рабичича родит. Много дней он терзался думами, и здесь решил в одночасье. — Волю даю вам, элематийцы! — «Выдайте тело наместника моего и ступайте по домам. Живите сами по себе». Вожди не поверили, полагая, что хитрость замыслил македонский лев. Выдали тело, но ополчение не распустили и еще так простояли несколько дней. А царь развернул войско и пошел во свояси Но придворные его в походе бывшие вначале тихо зароптали. Дескать, телематицы подумают, испугался Филипп, не пожелал сразиться, и завтра опять примутся за старое. совершать набеги на македонские земли, да скот угонять. и Принялись убеждать владыку, мол, давай вернемся за хребет, застанем врасплох и ударим. Но царь им в ответ велел весь полон, взятый у агрян в прошлую войну, домой отпустить. И отпуская, перед пленниками слово молвил, кое его прежде не слышали из царских уст. Ступайте с миром, пошите свои нивы, пасите овец и детей рожайте поболее, мол, скоро много воинов потребуется, возьму к себе на службу. У приближенных из в первый миг речь отнялась, поскольку придворным во благо взирать либо на льва, могучего и грозного, либо на безлобного, одной травою сытого зайца, который укусить и то не может. А владыка, пребывающий в загадочном молчании и тайные свои мысли тешащие, незнаемые прежде действия творящие, им всегда не по нраву. Вот и зашептались за спиной, вот и стали выведывать, что же с царем приключилось. Филипп же пришел к эллирийцам, но запертых мятежных городов их брать не стал. а созвал князей и принялся совет держать. Князья уже прослышали, как царь с горными и лиматийцами обошелся, и посему поведением его были настолько обескуражены, что стоят перед македонским львом и не знают, какие слова сказать, как поступить. И от всего смущения, прежде единый голос имевшие, тут заговорили, кто во что горазд да еще перебивая друг друга. «Коль сами не знаете, что хотите», — молвил им Филипп, — «ступайте от меня прочь». Не хочу я слушать ваших речей бестолковых. Живите, как можете. Чем и вовсе поверг иллирийских князей великое заблуждение, а челюсть свою в замешательство. И тут уже иной ропот возник. Дескать, царь не в себе, рассудком поврежден. А поскольку слух о появлении некоего чародея в пеле давно по всему государству разлетелся, то на него и ссылались. Мол, это волх его с ума свел и пустил царя по всей Македонии неслыханное непотребство творить. филип еще сам не верил, что совет эстрогастов изымеет действия и сил. Но еще и походы завершить не успел, как прибежали к нему вожди от горных племен с жалобой. из полуночной стороны разбойные в атаге пришли. Много скота угнали, женщин в полон увели. Да, мол, прости нас неразумных, приди и защити, а мы по доброй воле под твою руку встанем и уж более никогда против не выступим. Филипп сам не пошел выручать телематийцев. Послал отряд. И на сей раз воинов его тысячные толпы людей встречали. Цветы бросали под ноги лошадям, гимны царю воспевали, клялись верно служить ему и будущему наследнику, славили и чистили, чего прежде не бывало. Мало того, вскоре строптивые эллирийцы к македонскому льву с поклоном пришли. Мол, покуда были под твоей властью, скуфь не смело и близко стоять вдоль порубежей, а теперь исполчилось и готова с трех сторон наброситься. Уж лучше ты приходи. Мы свои города перед тобой откроем и встретим, как государя. и договор сотворим непререкаемый, достойный. Царь в Иллирию сам пришел, благо что отойти далеко не успел. Оттомив прям, все крепости перед ним отворились, и перед воротами каждый, по их обычаю, дар лежит. Шкура красного быка на постаменте, а на ней меч в ножнах золотой цепью опутан в знак мира и согласия. Но окончательно уверовал в пророческие слова волхва Строгаста, когда молва добродетелях Филиппа вырвалась далеко за пределы государства. И уже совсем иная. Эллада и прочие извечные враги все присмирели, при этом говоря, мол, верно к Великой войне готовится македонский лев, вздумал идти через гелиспонт на персов. Истолковали так. Подвластные ему народы отпускают на волю, дабы впоследствии заключить добровольный союз и собрать войско несметное. Знать изведал грядущая через волхва своего «Оттого не ведет малых войн и распри с соседями не чинит». И стали к царю послов слать с дарами, заверениями, даже из полюсов гордой и своенравной Эллады. А иные смекнули, что будет больше пользы и выгоды, если поспешить и заключить союз, пока царь Македонии не заключил его с Римом. На глазах и в короткий срок свершалось то, чего он добиться не мог, воюя на протяжении многих лет.